Короткие рассказы для детей. История 264. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному, он дает сон. Псалом 126, стих 1, второй. В прежние времена по деревне ночью ходил страж, и каждый час говорил стих или совершал молитву. И для детишек Существовала вечерняя песня. «Преклоняюсь пред Тобой, Иисус мой дорогой, И за всю любовь Твою Я Тебя благодарю. Боже, Ты меня храни В мире средь друзей Своих. Помогаю, как могу. Ты мой самый лучший друг. Я хочу Тебе воздать, за любовь и благодать, за заботу всю твою, сердце я тебе даю. Хорошую песню мы слышали, но в Библии написано, если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Апостола Петра однажды Ирод Заключил в темницу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояшься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною!» Петр вышел и следовал за ним, не зная, что то, что делал ангел, было действительно, а думал, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. «Тогда Петр, пришед в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Эта история записана в книге Деяний в 12 главе с 5 по 11 стих. Видите, дети, как справедливо Слово Божье. Много стражей охраняли двери темницы, но напрасно. На следующий день была большая тревога среди стражей, потому что Петр исчез из темницы. Ирод повелел искать его, но это было бесполезно. Давайте будем молиться и благодарить Господа что в этом случае стражи не смогли удержать Петра, и он так чудно был сохранен от смерти. Попросим Господа охранять и нас».